Глава 15 и записок Андрея Новикова о Москва, ноябрь 2003 года. Смешно сказать, но мы все-таки вернулись домой. Сначала рвались сюда, тосковали кое-кто до нервных срывов. Потом привыкли, смирились, наладились жить там, куда забросила судьба. И вдруг вернулись. Антон не мог нас возвратить тогда, в самом начале, когда нам этого очень хотелось. Левашов сколько ни старался, не сумел устроить ничего, кроме кратковременного прибоя в никуда, как мне тогда казалось. А тут получилось вроде бы само собой. Точнее, кто-то этого захотел или что-то при очередном перемыкании контактов сделало такой вариант возможным припосредствии Антона или без, но это как раз не принципиально. Не следует забивать себе голову вещами, смыслы происхождения которых недоступны рациональному мышлению. А я, как ни странно это может прозвучать, остаюсь рационалистом и материалистом. Да-да, именно так. Или слишком хорошо меня учили в университете, начётчики-марксисты или таков уж склад моей личности. Но вся эта фантастическая сага не заставила меня пересмотреть свои взгляды, превратиться в идеалиста мистика. Просто я убедил себя, что СПВ, дубликатор, великая сеть, параллельные миры, ловушки, выходы в астрал с помощью дзен-буддийских заклинаний не более чем проявление непознанных законов природы. Именно, как писал, кажется, Энгельс, нет непознаваемого, есть только непознанное. Меня еще отец, успевший пожить в царское время при гражданской инепе, лично прошедшей четыре войны, включая двухлетние бои с басмачами в Средней Азии, Холкинг-Колл, финскую и половину отечественной, учил, что если воспринимать происходящее вокруг слишком уж серьезно, Задумываться, как он говорил, непременно пропадёшь. чего так да почему? Справедливо ли, что выдёргивают тебя из тёплого дома, Крузят в теплушке и везут на другой конец страны, Чтобы стрелять и махать шашкой, И чтобы в тебя стреляли неизвестно кто и зачем? Вопросы из разряда дурацких. Соображай, как сделать порученное дела И не попасть под вражескую пулю или пристальный взгляд начальника особого отдела, устроиться, не поступаясь честью и не делая подлости в предлагаемых обстоятельствах наилучшим образом. Вот и хватит с тебя. В силу юношеского максимализма, шестидесятника последнего призыва, я одно время удивлялся и даже возмущался временами такой позиции, Но хорошо, что вовремя понял правоту отца. Помню, как в наших послевоенных дворах прошедшие войну мужики то пили по-черному, не умея иным способом снять хронический стресс от пережитого. То, кто поумнее и потоньше организован, просто старались не вспоминать, а если уж вспоминали, то на всю катушку негатива, тем более, что в хрущевские времена – Такой взгляд на минувшую войну гласно или негласно, но поощрялся. Отсюда и симоновские, баклановские, быковские книги, и соответствующие фильмы вроде «Живых и мёртвых», «Последних залпов», «Третьей ракеты», «Тишины» и тому подобное. Дмитрий Жакириллович предпочитав вспоминать из войны только забавные эпизоды. Да еще любил рассказывать о всяких невероятных с точки зрения теории вероятности, но неизменно благоприятных для него случаях и встречах. Вроде как с младшим братом на перроне Волоколамске в 41 году или со старшим в ресторане города Сухуми в 43. -м. Оба раза эти встречи спасали его от неминуемой смерти. Я, как всегда, несколько отвлекся. Но чем хороши мои записки, что я тут никому и ничем не обязан, как в смысле стиля, так и содержания. В самом же кратком изводе суть такова – есть то, что есть, а остальное – ложь. А жизнь – только краткий миг между прошлым и будущим. На этом и завяжем с психологической телеологией. Вернулись мы, значит, в свой мир совершенно так, как возвращаются люди из многолетнего одиночного заключения в тюрьме, как японские солдаты, отловленные в джунглях Тиньяна через 20 лет после капитуляции божественного Микада, как экипаж Таймыра, и увидели его незамутненным, горящими от любопытства глазами. Если бы нам хотелось в нем просто продолжить прерванные в времена жизнь, ничего нет проще. И жизнь эта могла бы быть приятной, по меркам аборигенов, конечно. В смысле, 15 комнат в центре Москвы, неограниченные средства и полная свобода. По Марксу от всего. Но для чего? Жрать, пить, любить самых красивых на свете женщин можно где угодно. И в той же юго или мире Ростокина можно даже с большим интересом. А в своей Москве, от которой ты отстал на 20 лет. Видишь, старик, я только что доказал себе и тебе, что иного смысла, как продолжать идти по когда-то начатому пути, у нас с тобой просто нет. Пусть нам кто-то скажет, до да тот же Сашка, когда ему вдруг захочется вспомнить основную профессию, что сверхценная идея – первый признак шизофрении. И что от этого изменится? Были на этом свете Амонсон, капитан Скотт, капитан чечестер Колумба, Кортеса и прочих не берем. У них слишком явно превалировала корысть. Люди, которые смыслом жизни сделали стремление к невозможному. Да и в нынешней России, я читал, имеется свой такой же, некий Фёдор Конюхов, который совершенно от нечего делать, как генерал из преферансных анекдотов, покорил в одиночку оба полюса, все высочайшие вершины и вдобавок пересёк в одиночку же, все океаны, всеми мыслимыми способами. Разве только в плавь еще не додумался. Ну вот и мы такие же. Только наш путь осиняет как бы великая идея спасения как минимум нескольких, особо нам нравящихся реальностей. А там может быть и всего нынешнего мироустройства. Цель не хуже прочих. Одним словом, вернулись мы в свою, увы, увы, далеко уже не свою, Москву. И никому, особенно не мешая и не вмешиваясь в восстановившийся миропорядок, только по мере сил, используя не нами созданные условия, начали в ней обустраиваться. И опять же, не для того, чтобы спокойно и полноценно жить. Мы этого давно не умеем. А создавая плацдарм для броска в самое что ни на есть вражеское логово. Недра пресловутые. Ловушки сознания. Это рискованно, необычно, но ведь и невероятно интересно. Зато теперь мне помогали две великолепные специалистки. Ирина хоть и отошла демонстративный отдел вроде Валькирии, Брунгильды, Вагнера, циклы оперы, кольцо Нибелунгов променяв всемогущество и бессмертие на простое женское счастье, но нужные навыки сохранила. Для Сильвии же вообще никаких проблем не существовало. За пару сотен лет она натренировалась так, что адаптации к нынешней московской жизни заняла едва ли больше суток. Обе дамы на подсознательном уровне умели работать с автоматикой квартиры не намного хуже, чем я, обученный Антоном. Раньше просто не было случая в этом убедиться. Вообще-то изначально умели, наверное, лучше, но насчет вставок Форзеля они знать не могли. У Сильвии роль столешников исполнял дом в Бельграве, И она, как известно, перебрасывала оттуда Шульгина на свою запасную базу в Антах в Ниневию XIV века до Рождества Христова в 38-й год, и даже на Волгаллу была оттуда дорога. С собой она принесла тот самый пресловутый шар, необходимый инструмент каждого агрянского резидента умелое обращение с которым превращает его в эту информационную лампу Аладдина, позволяющую добывать из мирового информационного поля или ноосферы практически любые сведения и вообще делать много интересных и полезных вещей. Даже Ирина имела, по-советски выражаясь, допуск то ли пятой, то ли четвертой степени а Сильвия чуть не с 19 века имела первый. Самое смешное, в порядке компенсации злорадно, подумал я, это ей в борьбе с нами не помогло. Она все равно всегда отставала на ход или два. Правда, тут надо учитывать, что техническая мощь поддерживающего нас Антона была все же повыше, как у американцев во Вторую мировую в сравнении с японцами. Для удобства предстоящей деятельности в Москве Сильвия решила, что оставаться англичанкой ей будет правильнее, чем играть россиянку, хотя бы из самого высокого статуса. Тем более выяснилось, в нынешней России выдать себя за кого-то высокопоставленного очень и очень трудно. Ничуть не проще, чем в бывшем СССР. По-настоящему богатые и влиятельные люди – частного бизнеса, занесены в списки Форбса. Дамы, причастные к миру высокой политики, тоже постоянно на виду. В тусовках все знают друг друга, совершенно как люди света в царской России. Максимум, на что можно рассчитывать, изобразить из себя жену провинциального, никому неизвестного бизнесмена. Да и то, если привлечешь хоть чуть-чуть внимания сильных мира сего или пресса, немедленно пробьют по всем компьютерным базам, милицейским, налоговым и прочим, и тут же уличат, представься ты хоть школьной учительницей из Мухосранска. Тяжелые времена. А вот если не рисоваться слишком навязчиво в соответствующих посольствах, британской, канадской или новозеландской леди, проживающей то в Индии, то на лазурном берегу, назваться вполне можно. Благо, опыт у нее в этом деле был богатый. И, собственно, той самой знаменитой леди Спенсер, памяти которой отнюдь не стерлась еще из советских хроник, внучку или правнучку изобразить ей не составляло никакого труда. Поэтому... Присоединив шар к специальному, отнюдь не по человеческой технологии сделанному принтеру, она легко изготовила безупречного качества британский паспорт на две трети, заполненный разнообразными визами, штампами, бог знает скольких погранпунктов и иммиграционных служб. Сашке чуть пораньше к ней обратиться. Ирина предпочла остаться Седовой, дамой без специальной легенды, предположим, профессиональной содержанкой в данный момент вольного художника господина Новикова, зарабатывающего на жизнь по заграницам. То шансонье в русских кабаках, то консультантом на всевозможных киностудиях, а то и маклером средней руки, организующим продажи и перепродажи «Чего и где придется» от списанных белорусских танков в Анголу на запчасти до контрафактных DVD, MP3 и 4 фильмов «Землякам» в Парагвайе. Никому, конечно, в подробностях о своей жизни и деятельности я рассказывать не собирался. Да никого это всерьез и не интересовало. Просто, если придется где-то к слову, такая вот легенда подтвержденные многочисленными визами в загранпаспорте и разнообразными визитными карточками. А на случай непредвиденных, не слишком глубоких проверок на официальном уровне, Сильвия внесла нужные информацию в пограничные и таможенные компьютеры Шереметьева и двух десятков заграничных аэропортов. Честно сказать, все эти тонкости казались мне совершенно излишними, Несколько месяцев, в год вполне можно было прожить вообще никак, себя не позиционируя. Паспорт есть, московская прописка есть и ладно. Но бывшая агрянка считала, что все, что делаешь, следует делать тщательно. Думаешь, почему я 200 лет на земле продержалась и ни разу у меня с властями недоразумений не возникало? А Ирину твою мы, 18-летней девчонкой, в Советскую Москву внедрили. И никакие ваши строгости и сверхбдительность не сработали. Так-то вот, Андрей Дмитриевич. Кстати, что там с покупкой квартиры? Есть новости? Занимаемся. Риэлтор жалуется, как я и опасался, что клиенты упертые попались. Как же? Пять комнат в самом центре, и дом же больно хорош. В нашей, как я говорил, бензозаправщик обретается, а в соседней банкир из какого-то рынь брынь банка Действительно, банков с дурацкими названиями в Москве развелось столько, что мне принципиально не хотелось ломать язык, их выговаривая. «И?» На предложение ответил лаконично – Денег, мол, у него достаточно, чтобы купить себе любую квартиру в любом месте. И раз он взял именно эту, значит, она его полностью устраивает. Посему впредь просит не беспокоить, а то... Конечно, можно бы и плюнуть, ограничиться заправщиком, примирительно сказала Ирина. И по-своему она была права. Вот еще, фыркнула Сильвия. Не говоря о том, что я вообще не люблю каких угодно соседей, так этот ведет себя слишком высокомерно. Не по чину. Таких надо учить. Коротко и убедительно. И потом, представь, мы будем то и дело приходить, уходить. Ты я, Андрей, Александр, еще кто-то из наших приедет. Просто нужные люди с визитами. А эти? За всем наблюдать? А консьерж... Он-то все равно. Тем более, такая, как у нас, шведская семья в одной квартире выглядит подозрительно. С легендой плохо стыкуются. А если визитеры зачастят, вообще могут пришить нам содержание дома свиданий. Опять разборки начнутся, взятки раздавать придется. В любом случае неприятно засветимся. А так мы с Алексеем жильцы одной квартиры, вы с Ириной другой. У вас свои гости, у нас свои. давать ему регулярно на чай. И больше он вашими делами не интересуется. А лучше вообще своего человека оформить. Так что я сегодня к вечеру загляну к господину, как его... А, про кофе. Загляну и побеседую. А ты, Андрей, к бензиновому барону? Давайте лучше я схожу. Давно интересной работой не занималась, соскучилась, предложила Ирина. Я высказал сомнение, что шантаж – такое уж интересное занятие. ну какой же это шантаж, Андрей? И это оперативная необходимость. Помнишь формулировку из кодекса? Действия, совершенные в состоянии крайней необходимости, могут носить формальные признаки преступления, но не являются таковыми. И вообще мы к нынешней юриспруденции не имеем никакого отношения. Спорить тут было не с чем. Мне просто давным-давно не приходилось видеть Ирину в деле. Так давно, что уже плохо представлялось, что эта вполне домашняя женщина еще способна на решительные акции, более подходящие местной братве, как ее показывают в телесериалах. И я решил не возражать, а просто посмотреть, как это будет выглядеть на практике. Ну и ирки на пользу а то уж слишком она заскучала последнее время. Выбрав момент, когда на лестничной площадке и вообще в подъезде не было никого, Ирина вышла из квартиры, затворила дверь и тут же вновь повернулась к ней, нажала кнопку звонка. Одета она была по погоде, свою старую униформу, черное кожаное пальто, высокие сапоги, широкополую шляпу, трехцветный шарфик на шее. Несколько несовременно, но при здешнем либеральном отношении к моде вполне приемлемо. Ее довольно долго рассматривали на внутреннем телеэкране. Камеры слежения тут были укреплены над каждой дверью. Очевидно, удивляясь, почему не сработал домофон из подъезда. Но потом решили, что незнакомка опасности не представляет. Хрупкая и красивая женщина, причем одна, и открыли. «Вы кому?» – не слишком дружелюбно спросила хозяйка, дама лет сорока, одетая явно не для приема гостей. «К Михаилу Михайловичу. Я из фирмы «Консенсус» по поводу обмена квартиры». Вот, Ирина протянула визитку, явно смущаясь. Видно было, что работает она недавно и еще не успела приобрести профессиональную бесцеремонность и напор. «А почему вы не позвонили заранее?» «Ой, вы извините, конечно, просто я была в этом же доме по другому делу и вспомнила, что к вам у меня тоже есть поручение. Ну и вот». «Ладно, заходите, раздевайтесь. Михаил, иди сюда». Ирина осматривалась. «Действительно, квартира приведена в порядок, но совершенно на любительском уровне». Паркет старый, хоть и заново оциклеванный. Обои на стенах так себе. И мебель, насколько видно, в открытую дверь гостиной явно не испанской коллекции. Хозяйка провела ее в кухню. Указала на мягкий уголок возле стола, но сама садиться не стала. «Я, собственно, не понимаю, зачем вы пришли. Муж говорил, что он с вашей фирмой переговоры прекратил. Условия нас не устраивают». «Что же еще?» Тут появился и сам хозяин. Мужчина не бандитского, но и не слишком интеллектуального вида. Так, если по советским меркам что-то вроде завотделом райкома партии или даже райисполкома. Но быть им в прошлом он не мог по причине возраста. Тогда он еще в институте должен был учиться, а то и в техникуме. Жены своей он был несколько помоложе. «Здравствуйте!» — скользнув глазами по лицу Ирины по гораздо выше колена открытой ноге в черных колготках. Да и голени, обтянутые тонкой лайкой голенищ, выглядели на мужской взгляд крайне соблазнительно. Хозяин внутренне напрягся. Жена это немедленно почувствовала и поджала губы. «Да», — подумала Ирина, — В нынешнем ампулуа и при данном раскладе настоящей риэлтоши следует застегивать папочку и попрощаться без лишних слов. Это Мегера, от чего хочешь откажется, чтобы меня поскорее выпроводить и пресечь любые контакты в будущем. А хозяин, наоборот, присел так, чтобы привлекательные конечности гостей оставались в поле зрения под выгодным для обозрения углу. «Нет, ну действительно, я же с вашим старшим говорил, совсем нас не устраивает». Он оглянулся на жену, чтобы она подтвердила, что все обстоит именно так. «А ты, Маня, кофеку может? Будете кофе, девушка?» «Меня Алла зовут. Можно без отчества. Кофе с удовольствием. Погода на улице прямо ужасная. Лучше будешь уж морозы скорее». «И можно я закурю?» Она увидела на столе пепельницу с несколькими окурками, причем, судя по помаде, курила хозяйка. Ирине показалось, что та отчетливо скрипнула зубами, хотя это, наверное, паркетная плитка, под чьей-то ногой сыграла, но все же ткнула пальцем кнопку электрочайника, не сводя глаз с мужа и гостья. Словно считала, что, лишенный присмотра, он тут же перейдет к каким-то предосудительным действиям или хотя бы начнет делать девушке тайные знаки. Ирина поменяла ноги местами, вытащила из портсигара длинную тонкую сигарету. Радушно протянула драгоценную и явно неуместную в руках девушки на побегушках вещь хозяевам. «Спасибо, у нас свои», – ответил Михаил, – Но портигар глазами оценил и даже взвесил. Вот тут, наверное, в его груди впервые закралось сомнение и даже тревога. Выжил и даже несколько процвел в бурные девяностые. Значит, на такие сигналы чутье должно иметь волчье. А вот хозяйка этого знака не просекла. Мы, девушка, ясно сказали, равноценная квартира в пределах Садового Плюс 500 тонн баксов наличными. И это последнее слово. Не можете говорить не о чем. Фу, как вульгарно. Она что, на черкизовском рынке торгует? А почему бы и нет? Анкету жены хозяина Ирина за ненадобностью не изучала. Хозяйка залила растворимый кофе кипятком, после бросила на стол чашки и села на углу стола. Тоже закурила по-прежнему держа в поле зрения и мужа целиком, и ноги Ирины. Как-то они ее слишком волновали. Не лесбиянка ли, а что обликом на активную похожа? «Вас-то как зовут?» – спросила Ирина. «А то неудобно». «Мария Михайловна». Ирина едва-едва сдержала усмешку. «А хозяева и бровью не повели. Давно привыкли, наверное». Не хватает еще маленькому мешутке из недр квартиры появиться. «Вы, Мария Михайловна, – сказала Ирина, сделав деликатный глоточек, – наверное, мою визитку невнимательно прочитали. Фирма «Консенсус» не риэлторская. Она, как следует из названия, помогает хозяйствующим субъектам к взаимному удовольствию разрешать возникающие проблемы, которые со стороны часто выглядят нерешаемыми». В данном случае такая проблема возникла у нашего клиента. Он просто ну очень хочет приобрести именно вашу квартиру. Вы же выдвигаете вздорные возражения и неразумные претензии. Голос ее стал жестким, едва ли не угрожающим. Так старший начальник говорит с нерадивым подчиненным по какой-то причине, желая оставаться до поры спокойным и вежливым. Цена вам предложенная и так, в общем, превышает пределы разумного. Новая пятикомнатная квартира с отделкой в хорошем районе и доме стоит намного больше, чем ваше старье. Если старье, зачем же она вам так нужна? Решила перейти в наступление хозяйка, а муж ее все больше и больше задумывался. Наконец встал, Достал из подвесного шкафчика бутылку виски. Налил женщинам по хрустальной рюмке себе половину фужера. От сурового взгляда жены отмахнулся. Интересная семья. Две трети общения на невербальном уровне. Мне совершенно незачем. А клиенту не мое дело. Короче, мне поручено передать последнее предложение. Квартиры той же площади, если хотите, в новом доме на Сивцевом в Рашке, это уж в центре и некуда. И 50 тысяч долларов на переезд и обустройство на новом месте. В противном случае... Что в противном? Ты что, пугать нас пришла? Да ты знаешь, что я с тобой? У меня префект вот здесь и начальник милиции. Да я сейчас прямо позвоню... «Сиди, Маша!» — ровным, но слегка подсевшим голосом сказал хозяин, допивая виски. «Что в противном случае?» — повторил он слова жены, но с другой интонацией. «Вы от кого?» «Я же сказала, фирма «Консенсус»» — протянул еще одну визитку. «Вот наши телефоны». Адрес, правда, юридический, реально вы там вряд ли кого застанете. Люди в разъездах, но это совсем несущественно Лучше посмотрите сюда. Она протянула несколько листов распечаток. Это ваши балансы для налоговой. Это реальное положение дел. Это списки черных поставщиков. Вот... Ваша крыша. Кому, когда и сколько? В случае неприятностей прикрывать вас не станет никто, потому что ничьи больше интересы не затрагиваются. Просто в вашей конторой станет руководить кто-то другой. А остальной же останется, как было. Дополнительные вопросы. Есть? Их, разумеется, не было и быть не могло. Михаилу Михайловичу оставалось благодарить Бога, что неведомый покупатель оказался благородным человеком. Другой бы сразу начал решать свою проблему с предъявленных бумаг, не затрудняя себя благополучием партнера. Но, кажется, капитализм в России все же постепенно становился цивилизованным. Так что вот вам задаток. Михаил Михайлович и Мария Михайловна. Ирина положила на стол заклеенную пачку 100-долларовых. А завтра с утра к вам подъедет человек, отвезет дом показать, квартиру из предложенных сами выберете, ну и начнете бумаги оформлять. У Мичи это быстро. До свидания. Приятно было познакомиться. Если возникнут проблемы по вашему бизнесу, «Обращайтесь, поможем так же быстро и эффективно!» Сильвия со своим клиентом беседовала, может быть, не столь мягко и деликатно, но в том же ключе. Банкир был мужчина куда более уверенный в себе и упорный, но и компромат Сильвия нашла посерьезнее. Там речь шла уже и о судьбе целой банковской цепочки, о Каймановых островах, кипре и вся перспектива сводилась к срокам длинным, как лагерные бараки. И не только самому Прокофьеву, но еще немалому числу людей, которые непременно будут поставлены в известность, кто их подставил. Они, может, и отмажутся, но влетит это им в такую копеечку, что весь подъезд дешевле купить. Сильвия доложила все это с тем же очаровательным выражением лица, с каким обсуждала с вдовствующей королевой итоги вчерашней охоты на лис. И на русского банкира это произвело впечатление, сопоставимое с видом греющегося паяльника. Так что даже о доплате наличными речь не зашла. Сменялись, что называется, баш на баш и заодно договорились при необходимости дружить домами. И всего через две недели мы праздновали новоселье. Квартира банкира была зеркальным отражением основной, и после того, как между ними пробили дверь в капитальной аршинного камня стене, в распоряжение братства оказалось обычное десятикомнатное плюс базовое вневременное. Так хорошо не устраивался даже пресловутый Валентин Лихарёв в сталинской Москве. Воланд конечно, получше, но там особый случай. Кстати, Сильвия подтвердила, что тетрадь принадлежала, несомненно, Лихарёву, потому что между техническими описаниями он, ну, совершенно вроде меня, вставлял личные заметки. Кризис настиг его, как в своё время Ирину, И он решил прервать не только работу в сталинском аппарате, но и вообще карьеру координатора. Все ж таки наша Россия испускает некие флюиды, вредоносные для инопланетных агентов. Изопретенный им аппарат, по словам Левашова, каменный век электроники. Да и неудивительно, у самого-то Олега уже компьютеры в распоряжении были и транзисторы в неограниченном количестве, а у Валентина только лампы позволил ему сбежать из сферы досягаемости агреанской поисковой техники. А все, чем забавлялся Вайсфельд, и что привело к хроноздвигу в южном городе, побочный, причем весьма отсроченный эффект. О своей дальнейшей судьбе он, естественно, ничего не написал, и пока что она оставалась загадкой. Впрочем, некоторые соображения Левашов высказал, и Сильвия его поддержала. Очень похоже, что сбежал он по оси главной последовательности или одному из ее паразитных ответвлений. И сейчас существует тоже в качестве пресловутого межзвездного скитальца. Кто-то же появлялся на Столешниковом вплоть до визита туда Берестина, блокировав квартиру так, что Ирина не могла ей пользоваться. Да и потом с ней не все было ладно. Шульгин, в свою очередь, предположил, а не живет ли в ней по-прежнему Валентин в каком-то дополнительном измерении, а здесь как раз и проявляется в должности домового или провидения. В целом, благожелательного, но со своими заморочками разобраться с загадкой при случае. Было бы интересно. В квартире банкира поселилась Сильвия в своем английском качестве, решив немедленно выписать сюда Берестина, своего русского бойфренда, который должен был изображать себя же, некогда довольно известного в Москве художника, сбежавшего на запад в самом начале перестройки, а теперь решившего вернуться и заняться модным бизнесом галериста. Благо обеспечить свой салон молекулярными копиями бесследной исчезнувших годы гражданской войны и спокойно пребывающих в нынешней юго картин, они смогли Сильвии в любом количестве. Вот и еще один источник постоянного верного дохода, особенно если не зарываться и не выбрасывать массово на рынок слишком уж известные и запредельно дорогие полотна. В основной расположились мы с Ириной, а базу теперь можно было в любой момент посещать изнутри, не затрудняясь манипуляциями с блок-универсалом на лестничной площадке. Естественно, для собственного спокойствия пришлось умеренно подмазать властей придержащих. Кое-кого в мэрии, окружной управе, ЖУ, чтобы не препятствовали перепланировке, участкового и начальника отделения милиции. Покороче познакомились с остальными жильцами подъезда. За свой счет взялись делать его настоящий ремонт, чтобы все было как в царские времена. Ковровые дорожки на лестницах, цветы на подоконниках, эстампы на стенах и приличная электроарматура. Почти бесполезного консьержа заменили на бравых ребят из охранного агентства «Цербер», которые стали дежурить по двое сменяясь каждые 12 часов, при оружии. Соседи поняли, что жизнь начинается совсем другая, но, похоже, приятная. Поскольку благотворительность снова начинала входить в моду и, считая, что такому направлению умов следует всячески способствовать, я решил взять под свое покровительство единственных уцелевших в подъезде старых русских. Василия Михайловича Воробьевского, профессора романа германской филологии на пенсии, сильно на восьмом десятке, с женой, довольно милой старушкой, с приятными манерами. Старики жили на самом верху в единственной здесь трехкомнатной квартире и по нынешним временам бедствовали на свои скудные доходы, из последних сил удерживаясь, чтобы не сменять родной очаг на однокомнатную в Митино или Жулебино. Я нанес им визит с цветами, коробкой конфет и бутылкой настоящего, очень недурного шартреза представился официально, полюбовался десятитысячной библиотекой на массе живых и мёртвых языков, поупражнялся с хозяином в порядочно подзабытом испанском и латыни. Профессор, крупный и весьма ещё крепкий старик с роскошной седой шевелюрой, сообщил, что им крайне приятно, что наконец-то видят по-настоящему культурного, образованного молодого человека – достигшего своего нынешнего положения наверняка благодаря собственным качествам и талантам, а не уголовщине и слепой игре фортуны, и что нынешние перемены в жизни дома им очень и очень нравятся. Но глаза при этом у него оставались настороженными не предложит ли ему этот воспитанный молодой человек со знанием языков выматывать из дома в трёхдневный срок. А пригубив рюмочку, аккуратно осведомился, чему, собственно, обязан приятностью данной встречи. Да особенно и ничему специально. Просто я решил, если, конечно, вас это не слишком обидит, Отнести вашу квартплату, налог на имущество и прочие коммунальные платежи на счет общих накладных расходов по моему ремонту и все такое прочее. Пожизненное и, само собой, без всяких условий на счет завещания в мою пользу и тому подобное. Мне это совершенно ничего не стоит, а вам, я думаю, принесет некоторые финансовые облегчения. Точно так же, если у вас вообще возникнут какие-то проблемы любого плана и с кем бы то ни было, обращайтесь ко мне без стеснения. Я же, в свою очередь, буду счастлив, если вы позволите иногда пользоваться книгами из вашей чудесной библиотеки и вообще консультировать меня по неясным филологическим вопросам. Также прошу заходить запросто. У нас с супругой и друзьями из соседней квартиры практически открытый дом. Для своих, разумеется. С улицы мы не принимаем. Я ожидал, что профессор начнет отказываться, отнекиваться, что было бы естественно для человека его круга и воспитания, как это представлялось мне самому. Однако вышло иначе. «Хотите за нас платить? Отлично! Приму с благодарностью. Если государство не хочет или не может... Пусть будет меценат. Вы помните, как жила профессура при советской власти? Даже при Сталине, даже в войну. Хотя откуда вам помнить? Вы года 70-го рождения? Застали самый краешек. Тогда мои 700 рублей уже мало что стоили. Вы мне льстите. Я 65-го. И стипендию в 40 рублей получал, и зарплату в 165. Но как-то крутились и мы. Конечно, конечно. А вот когда я защитил кандидатскую в 54-м, сразу стал получать 5000 тысяч. Теми еще деньгами. А автомобиль «Москвич» стоил тогда 9. 9? Он назидательно поднял палец. Я понимаю, что вы сейчас на свой месячный доход можете купить, может быть, 10 машин. Но это же совсем другое дело. Так что я благодарен за ваше предложение, особенно если оно вам не обременительно. Мы с Евгенией Алексеевной, конечно, с большим удовольствием станем тратить свои пенсии на что-нибудь полезнее квартирных счетов. Большое вам спасибо. И супруга его поблагодарила, часто моргая, выцветшими до бледной голубизны глазами. Причем заметила, что не так уж долго предстоит Андрею Дмитриевичу на них тратиться. Что вы, что вы! Как говорят в Одессе, живите 120 лет. Я покинул профессорскую квартиру с чувством облегчения. И того, что, возможно, сделан не совсем то и как-то не так. Ирина с Сильвией занимались своими женскими делами в глубинах необъятной квартиры, немногим уступающей анфиладом кают на Волгале. А я в кабинете, который успел за время моего с ним знакомства претерпеть массу различных трансформаций, устроился напротив подключенного к компьютеру шара и положил перед собой чудом сохранившийся во всех коловорощениях жизни блокнот переплете из кожи ламы, на котором вытеснено неизвестно, что обозначающие знаки Майи Юкотекского слогового письма. Я купил его в Гватемало-Сити в 81 году на базаре Затрики Цаля. Здесь у меня, кроме разных случайных заметок, цитат и тем для романов, содержались адреса и телефоны всех тогдашних друзей и знакомых, в том числе и московских. Обложка здорово потерлась, некоторые страницы пожелтели, скверная бумага, некоторые были покрыты пятнами и разводами от вина и кофе. Нормальный рабочий инструмент бродяги-журналиста. Что ж, задача несложная – провести ручным сканером по нужным страничкам, потом перебросить файл на компьютер, и пусть чужая техника выясняет, кто из людей раньше времени жив, здоров, обретает в Москве и что собой сейчас представляет. Глядишь, кто и пригодится. Неизвестно, как и зачем, но все же. Странный, конечно, в случае чего могут получиться встречи. Любому из моих прежних друзей-приятелей сегодня от 50 и более. Каково же мне будет представать перед ними во всем блеске здоровых 37 Разве что срочно завести окладистую бороду, тщательно прослоить ее сединой и надеть темные очки с толстыми старческими стеклами. Голос, вот правда, изменить труднее, так ведь многие люди сохраняют молодой тембр до самых преклонных лет. Через полчаса я имел перед глазами полную распечатку. С одной стороны, интересное, с другой – печальное чтение. Из 20 примерно человек, с которыми я поддерживал приятельские отношения того уровня, что мог в случае чего рассчитывать на помощь и поддержку, по нормам 80-х годов, разумеется, пятеро уже умерли. Трое своей смертью. Двое погибли в горячих точках – Сербии и Чечня. Еще четверо эмигрировали, и в той или иной мере прилично существовали в Чехии, Германии, США. Несколько не выдержали столкновения с прекрасным новым миром и, выражаясь языком Салтыкова-Щедрина, впали в ничтожество. Один, кстати, весьма честный и добрый парень и нужно будет оказать ему достойную поддержку, лично или иным способом. Посмотрим. А вот те остальные, против фамилии которых я поставил птички, в нашем деле пригодиться могут. Редактор успешного глянцевого еженедельника, довольно известный политолог, сотрудник президентской администрации, вице-президент Международной академии информации, Доктор информационологических наук. Это же надо такое придумать. Генерал-полковник в должности заместителя министра чрезвычайных ситуаций. Тут нота бене. И, наконец, начальник департамента внешних церковных сношений. Интересно, а департамент внутренних у них есть? Эти ребята в новые времена времени даром не теряли. Да, думаю, останься я тогда здесь. Какую-никакую хлебную должностишку и себе изыскал бы. Не лаптимщий хлебал, могу заметить без лишней скромности. Если б, конечно, по молодой дуре тоже не попёрся бы освещать абхаз грузинский или сербо-хорватский конфликт, забыв вовремя надеть каску на свою светлую голову и бронежилет на бренное тело. Таким образом, на пару-дройку ближайших дней У меня занятие наметилось. Даже без всякого корыстного умысла, исключительно в познавательном смысле, интересно будет общнуться с друзьями-ровесниками. Утром звонил Сашка из Бостона. Свои дела он порешал более чем успешно. И мы теперь можем совершенно легально оперировать фактически неограниченными суммами. Кроме того, особые отношения с банковской элитой позволяют, как мне кажется, обходить драконовские законы против отмывания. Не было такого и никогда не будет, чтобы серьезные люди отказывались от солидной прибыли во имя каких-то абстракций или даже страха наказания. Маркс, как известно, писал «Дайте капиталу 300% прибыли» И нет такого преступления, на которое он не пошел бы даже под страхом виселицы. Гораздо же интереснее то, чего я пока не вижу. Для какой именно цели нам здесь могут пригодиться сотни миллионов и миллиарды? Мы ведь не собираемся менять государственное устройство России или любой другой страны, затевать перевороты и революции. Некоторую же корректировку курса текущей реальности в ПАН можно проводить, не выходя за рамки той же самой тактики и стратегии, которую осуществляли Фарзейли и Агры. Прав получается Шварц со своим драконом. Победитель дракона немедленно занимает его место и обречен проводить прежнюю политику, ибо она, драконь ему племени, имманентна вне зависимости от образованности и личных качеств субъекта. Имманентный, внутренне присущий какому-либо предмету, явлению, проистекающей из его природы. Но с другой стороны, также имманентно, пожалуй, то, что любая реальность, как мы ее представляем, не может существовать без ручного управления. Аналогично самолету и кораблю – которые могут двигаться на автопилоте достаточно долгое время, но рано или поздно пилот или капитан обязаны брать управление на себя, чтобы уклониться от рифов, тайфуна и просто ввести судно в пор в сложных навигационных условиях. Мировая история не только нашего мира неоднократно это демонстрировала. Рано или поздно наступает момент, когда требуется великий вождь, славный император, диктатор, наконец, чтобы интеллектуальным или силовым образом снять накопившиеся противоречия и придать государству или миру в целом новый импульс развития. Если такового вовремя не находится, наступает мгновенный крах или начинается необратимый процесс эволюционной деградации. Так что рефлексировать по поводу нашего поведения, скорее всего, незачем. Ушли фарзели, агры, игроки, явились мы. Придется уйти нам, появится кто-то другой. А если не появится? Вот не появился бы в Штатах в нужный момент Рузвельт, не возникли бы там фашизм не хуже нацистского. А у Марии Сталин не в 1953-м, а в конце 40 начале 41-го. То есть, когда все предыдущее уже свершилось, отыграть европейские и общемировые процессы назад уже нельзя, а вождя сходного калибра накануне войны не просматривалось. Справилось бы коллективное руководство из тех людей, что имелись в наличии, с катастрофой 41-го. Уверен, что нет. Сам там был, знаю. Тем не менее, в здешней России мы вмешиваться не собираемся. Не видно, как говорится, точки приложения силы. Вот если возникнет угроза полномасштабной гражданской или внешней войны, тогда может быть. Нам сейчас нужно отлаживать связь с параллелью. Вот там нестабильность нарастает прямо на глазах. Оказалось бы, весьма благополучный мирок, не чита нашему. Тот самый эффект парового котла с неисправным предохранительным клапаном. Или же на языке психоанализа с эффектом вовремя отреагированных эмоций. Наши массированные кровопускания, войны и революции 20 века сбили, по крайней мере у европейцев, накал пассионарности ниже низшего предела. А там наоборот, дело идет к апоплексическому удару. Очень, кстати, похоже на расклад реальности 2056 -го. Так и причина одна и та же. Только Суздалев и Ростокин лучше обстановку контролируют. Да вдобавок некий мудрец-одиночка затеял собственную игру с пространством-временем. Хотя и на иных принципах, чем Левашов. Не Лихарёв ли, кстати? Вот туда нам и следует нанести визит когда Сашка разберется со своей лондонской системой и приступит к акции «Двойник в Израиле». Не помню, писал ли я, что мы обнаружили в близкой перспективе интересную ситуацию с одномоментным перекрытием реальностей и возникновением энного количества людей-аналогов там и тут. Этим можно воспользоваться, но при условии, что кое-какие процессы в ловушечно-химерическом мире придется слегка подтолкнуть. На помощь к Шульгину только что вылетела Сильвия. А я, наверное, предприму пока личную рекогностировочку. Крайне приятно, что в полумонархическом 2005 нравы попроще, законодательство удобные сохранившие все прогрессивные черты до революционного, да и золотой стандарт, пусть и в ограниченных масштабах. Золотой стандарт, наличие в денежной системе государства одновременно золотой и бумажной валюты, взаимно свободно конвертируемых, в Российской империи официально существовал до 1917 года, реально до осени 1914. Но золотые пятёрки, десятки и империалы по-прежнему в обращении, а с ними нашему брату дело иметь куда удобнее, чем с нумерованными банкнотами. А пока возьму-ка я телефон и попробую позвонить старым приятелям. С кого первого начнём?